Глава 13. Марло. Бишенское аббатство. Мэдменхемские монахи. Манмаранси замышляет убийство старого кота. В конце концов он решает подарить ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в универсальном магазине. Наше отбытие из Марло. Величественное процессия. Паровой катер полезные советы, как помешать и досадить ему. Мы отказываемся выпить реку.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 Если вы любите после плавания в лодке погулять по берегу, то найдете, что окрестности города привлекательны, а река на диво хороша. Ближе к Кукому, за Куэрийским лесом и лугами, раскинулся чудный плес. «Милый старый Куэрийский лес, как узкие и круты твои заросшие тропинки, как причудливы поляны».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 В пяти минутах ходьбы от шлюза расположен городок Харли, одно из древнейших поселений на Темзе. Он существует здесь со времен короля Себерта и короля Оффы, как выражались в те далекие дни. Сразу же за плотиной, вверх по течению, начинается датское поле, где однажды, во время похода на Глойтершир, разбили свой лагерь наступающие датчане, а еще дальше — в чудесной излучине приютилось то, что осталось от Медменхемского аббатства. Знаменитых Мэдмэнхэмских монахов называли обычно монахами Ордена Гиены Огненной. Пресловутый Уилкс был членом этого братства. Их девиз гласил «Делай, что хочешь!» Из речения, которое до сих пор красуется над полуразрушенными воротами аббатства –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 текли медленные дни и торжественные ночи, этот голос взывал к ним на тысячу ладов. Но они его не слышали. От Мэдменхэма до живописного хэмблдонского шлюза темза полна тихой прелести, но за Гринландсом до самого Хенли она уныла и неинтересна. В скучном Гринландсе обычно проводит лето владелец киоска, где я покупаю газеты. Спокойный, Скромный пожилой джентльмен, искусный гребец, которого нередко можно встретить в этих местах, катающимся на лодке или сердечно беседующим с каким-нибудь престарелым сторожем при шлюзе. В понедельник утром в Марло мы встали довольно рано и отправились выкупаться до завтрака. На обратном пути Монмаранси вел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого мы с Манморанси. Коренным образом расходимся во взглядах. Это кошки. Я люблю кошек, Манморанси терпеть их не может. Стоит мне повстречать кошку, как я сажусь на корточки и начинаю почесывать ей шейку, приговаривая. Бедная киска, а кошка, в свою очередь, выгибает спину, ставит хвост трубой, причем он становится твердым, как железо, и трется носом о моей брюки И кругом царит мир и благоволение. Стоит Монмарансе встретиться с кошкой? Как об этом тотчас узнает вся улица, и уж тут пускается в ход такое количество бранных выражений, какого обыкновенному порядочному человеку при разумной экономии хватило бы на всю жизнь. «Я не осуждаю собак» — как правило, я довольствуюсь несколькими пинками или запускаю в них камнем — так как считаю, что этот порог заложен в самой собачьей природе. Фокстерьеры, подвержены первородному греху раза в четыре больше, чем прочие собаки, и нам, христианам, приходится много лет терпеливо трудиться, чтобы сколько-нибудь улучшить буйный характер фокстерьера. Вспоминаю один случай в вестибюле хеймаркетского универсального магазина, где множество собак... Поджидала своих хозяев Ушедших за покупками Там были Мастиф Два Колли и Сан-Бернар Несколько Легавых и Ньюфаулендов гонча, Французский Пудель Совершенно облезлый, но с кудрявой головой Бульдог Несколько Баллонок, величиной с крысу И две Йоркширские дворняжки Они сидели терпеливо Благонравно И задумчиво Мир и и благопристойность царили в вестибюле, создавая атмосферу удивительного покоя, покорности и тихой грусти. Но вот вошла прелестная молодая леди, ведя на цепочке кроткого с виду фокстерьерчика. Она оставила его между бульдогом и пуделем. Песик уселся и с минуты осматривался. Затем он уставился в потолок и задумался – судя по его глазам, о своей мамаши. Затем он зевнул. Затем он оглядел других собак, молчаливых, важных и полных достоинства. Он посмотрел на бульдога, безмятежно спавшего справа. Он посмотрел на пуделя, чинно и надменно сидевшего слева. Затем, без всяких прелиминариев, Без намёка на какой-нибудь повод, он цапнул пуделя за ближайшую переднюю ногу и отчаянный виск огласил спокойно дремавший вестибюль. Найдя результат этого первого эксперимента вполне удовлетворительным, Фоксик решил пойти ещё дальше и задать жару остальным – Он перескочил через Пуделя и бешено атаковал Колли, который проснулся, разозлился и немедленно вступил в шумную перебранку с Пуделем. Тогда Фоксик вернулся на свое место, схватил Бульдога за ухо и попытался начисто оторвать его, а Бульдог... Животное на редкость беспристрастно, Обрушился на всех, до кого только мог добраться Он не пощадил и швейцара, предоставив тем самым симпатичному фокстерьерчику Полную возможность беспрепятственно насладиться поединком Со столь же воинственно настроенной дворняжкой Людям, которые хоть сколько-нибудь разбираются в собачьем характере Нет нужды объяснять что к этому времени все остальные собаки продолжили военные действия с таким жаром, будто их жизни и домашним очагам грозила смертельная опасность. Большие собаки дрались между собой, маленькие собачки тоже дрались друг с другом, а в свободные минуты кусали больших собак за ноги. Шум стоял ужасно, и вестибюль превратился в кромешный ад, Вокруг здания собралась толпа, и все спрашивали, не проходит ли тут собрание налогоплательщиков, а если нет, то кого убивают и за что? Чтобы растащить собак, были пущены в ход палки и веревки, а кто-то даже послал за полицией. В самый разгар схватки вернулась прелестная молодая леди и схватила на руки своего прелестного песика, Он вывел дворнягу из строя, по крайней мере, на месяц, и вид у него был теперь кроткий, как у новорожденного ягненка. Она целовала его и спрашивала, жив ли он, и что сделали с ним эти страшные, огромные, грубые псы. А он уютно устроился на ее груди, и взгляд его, казалось, говорил, «Ах, какое счастье, что ты пришла избавила меня от этого позорного зрелища». А леди сказала, что это возмутительно, — оставлять в вестибюле магазина подобных чудовищ вместе с собаками порядочных людей. И что она кое на кого подаст в суд. Таков характер фокстерьеров, поэтому я не осуждаю Монморанси за его привычку ссориться с кошками. Впрочем, в это утро он и сам пожалел, что дал волю своим страстям. «Мы, как я уже говорил, возвращались после купания»,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 Монмаранси не робкого десятка, но во взгляде этого кота было нечто, отчего дрогнуло бы сердце самого мужественного пса. Монмаранси застыл на месте и воздрился на врага. Оба молчали, но было совершенно ясно, что между ними происходит следующий диалог. «Кот! Чем могу служить?» «Манмаранси». «Ничем, ничем. Покорно благодарю». «Кот». «Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь. Прошу вас». «Манмаранси, отступая по Хайт-стрит». <сосвязь> «Ах, нет, что вы! Вовсе нет! Вы не беспокойтесь! Я... я... <сосвязь> кажется, ошибся. Мне показалось, что мы знакомы. Извините, что потревожил вас».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 Жалобно поджав то, что он именовал своим хвостом, поплелся назад к нам и занял скромную позицию в арьергарде. С тех пор стоит только сказать «Кошки!», как Монмаранси на глазах съеживается и умоляюще смотрит, словно говоря «Ну, пожалуйста, не надо!»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 В каждой лавке мы требовали, чтобы покупки не задерживали, отправляли их тут же вместе с нами. Никаких этих «да, сэр, я отправлю их сию минуту, мальчик принесет вам раньше, чем вы вернетесь, сэр», а потом сидит дурак дураком на пристани и дважды возвращается в лавке и скандаль там с лавочниками? Нет. Нет. Мы ждали, пока корзину упакуют и прихватывали мальчика с собой. Мы обошли великое множество лавок, неуклонно проводя в жизнь этот принцип. В результате, к концу нашей экспедиции, мы стали обладателями богатейшей коллекции мальчиков с корзинами. Наше заключительное шествие к реке по самой середине Хайт-стрит превратилось в величественное зрелище, которого Марло долго не забудет. Порядок процессии был таков. манмаранси с тростью в зубах. Две дворняги подозрительного вида приятели Монмаранси. Джордж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 Думаю, что это чувство знакомо всем любителям гребли. Стоит мне увидеть такой катер, как мной овладевает желание заманить его в какой-нибудь укромный, тихий и безлюдный уголок и там придушить. Крикливое самодовольство этих катеров пробуждает во мне самые дурные инстинкты.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 В самом деле, то-то я как будто слышал какой-то шум. После чего мы начинаем нервничать, теряемся и не можем сообразить, как увести лодку в сторону. А на палубе собирается целая толпа, и все получают нас. Загребай правой! Тебе говорят, идиот, табань левой. Да не ты, а тот, тот, что рядом. Оставь руль в покое, слышишь? Теперь оба разом. Да не так! Ах, чтоб вам...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 Мы делали вид, что принимаем их за участников пикника, устроенного какой-нибудь фирмой для своих служащих. Спрашивали, кто их хозяева — Килбиты или страховая контора Берманси. И в заключении просили их одолжить нам кастрюлю. Престарелые леди, непривычные к катанию в лодке, обычно ужасно боятся паровых катеров. Помню однажды мы плыли из Стейнза в Винзер.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 Во всяком случае, через две недели станет ясно, заболел я или нет. Мы подошли к Уоргреву по каналу, который отходит от правого берега реки, полумилий выше Маршского шлюза. Этот канал прелестное тенистое местечко, и на нем стоит побывать, к тому же он сокращает путь на добрых полмили. Вход в него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 И мы отвергли небесную теорию. «По-моему, все очень просто», — объявил Джордж, спускаясь с заоблачных высот и переходя на почву повседневности и практицизма. «По-видимому, произошло землетрясение», — и добавил не без грусти в голосе, какая досада, что как раз в это время он делил Пудинг. «С тяжелым вздохом мы обратили взоры к тому месту, где Гарис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 «Кто избегнет клеветы?» «И в самом деле, кто?»